Когда Середин повернулся обратно, то увидел дозорного с мечом. Видать, всаднику пришлось так и покинуть седло. Из-под лошадинной туши слышались стоны второго, придавленного воина. "Сдавайтесь, стати!" грозно заорал Каимец. Совсем — совсем сдурел?" рассмеялся Олег. "Доспех лучше застегни, мешаться будет" «А -а -а -а -а -а -а -а — вскинув меч над головой, кинулся на него дозорный. Вядун начал медленно поднимать саблю, делая вид, что намерен удар парировать, но в последний момент резко качнулся вправо и сверху вниз полосанул противника по открытому телу. говорил же тебе: застегнись!» Старший дозора, хрипя, перевернулся на живот. И на четвереньках посвешил в кустарник. Олег, не отвлекаясь на безопасного врага, побежал на помощь к Сандруй и Купцу. Но те уже снимали истекающего кровью воина с седла. "Все Кажись, покажизда, колдун!" оглянулся на него любовод. Чего это хлепкет тут совсем дружинники. Меня осмеют рубятся, а словно в шутку балуют". Будешь тут хлипким, когда многие поколения ни с кем воевать не приходилось, пожал плечами Ведун. Похоже, слишком уж они на своего медного стража надеются. Никак не ожидали, что мы биться станем. Думали, лапки покорно сложим и руки под дверёрки подставим. А как же мы теперь с ним, со стражем медным? Поднял глаза на Олега-купец. Погонится ведь, и пока не убьет, не отстанет, а колдун. Коней ловите, посоветовал Середин. Кулибаирс, чего ж меч взялся? Трусил бы сейчас у седла хозяйского и выснуду. Ну, ты же сам кричал, что не сдаются русские, возразил Любовод. Вот и схватился, нехорошо, когда наших вяжут. Однако же ныне и про стража подумать не грех. Жить-то и на свободе хочется. Поживем. Ведун нагляделся. Лагерь еще недавно чистый, и аккуратный был, залит кровью. Пятеро каимских дозорных и одна лошадь лежали мертвые. Еще четыре, скакуна стояли в кустарнике, остальные убежали. Будто Сумки через седёльный обшарь, может, соль найдешь? Устал я уже пресный жрать. Урсула, огонь разведи. Сандер, давай мяска парного трежем, хоть и канина на после двух десятков дней на одной траве, и яна слаще поросенка молочного покажется. Какое мясо? повысил голос купец. Ты, про медного стража, скажи, колдун, «С ним как поступать, а мы слышишь? А никак, отмахнулся Олег. Ты вспомни, когда он в прошлый раз появился, твои людишки три города разорить успели. По два дня стояли у каждого, да еще путь дорога. Где-то только на седьмой день он до нас добрался. Думаю, и сюда раньше не заявится? Так что и поесть поествуем спокойно. И в дорогу мясо подкоптить. Верхом до плота за день доедем. Это не свои ноги топтать. Но там сундуки погрузим да и поплывем. Река она хоть и не заколдованная, а тоже без устали трудится. Коли на ночь не останавливаться, до моря медному стражу нас не догнать. Плавать он не умеет. Значит, на глубине тоже не достанет, не дотянется со дна. Потом ладью опять же найдем. Пусть гонится. Мы до Руси останавливаться не собираемся, а там. Неужели ты, любовод, в родных местах хорошую яму-ловушку для гостя дорогого приготовить не сможешь? Поле охотников не соберешь, чтобы сетью этого истукана запутать? Толпой наброситься и завалить а и то верно посветлел лицом новгородец хлопнул олега по плечу ну хитер ты колдурой хитер, хорошо не князь а как ей а как Буду-то тяжело дыша припал к бочонку, сделал несколько глотков видели какие то богатыри были А Эй, давай за кофе, и улетел сразу с усконяет, как мы увидели вторя, Ряз. Не землеладним утаром, а смотреть тебя. У тебя с математикой как в детстве было? Поинтересовался Середин. После тебя всего два всадника стояли. И то одного кормчий с купцом завалили. Да то холоп торопливо отпил еще немного да то а после а начинал я когда их еще много было вы тогда еще в мою сторону не смотрели он опять припал к бочонку допивая остатки меда. — грязно тут теперь, что колдун глядя на бочонок сказал любовод чего в грязи топировать? давай разделаем лошадку Да к плоту поскачем, там и перекусим Иокоп мяска в дорогу. Тоже верно кивнул Ведун, поднял свой ремень, опоясался, спрятал саблю и выдернул нож. Но хоть поломчуа зажарить и надо, он и же целый день голодными. В этот раз Олег снова ошибся. Обратный путь до плота занял на лошадях не один, а два дня. Пробиваться через заросли верхом было ничуть не легче, нежели пешком. Хотя кони двигались, конечно, заметно охотче, да и следить за рекой и путником теперь не требовалось. Зато впервые за многие дни люди смогли нормально поесть и отдохнуть. В седельных сумках нашлись ягониво, и, и соль с перцем, и котелки для каши и коропа и подстилки для сна. Учитывая обстоятельства, такие немудреные удобства показались всем верхом блаженства. Ну и, конечно, мясо. Ешь сколько хочешь от пуза. На будущее можно не думать. Конскую тушу все равно не сохранить, так что чем больше слопаешь, тем меньше пропадет. Два дня пути, еще один день на заготовку припасов. Мясо нарезали на длинные полоски и часть коптили в густом горячем дыму от зеленых осиновых веточек. Часть натирали солью. Путники старались сделать все возможное, чтобы в пути не понадобилось сходить на берег. Набив мешки, Александр отпустил трофейных коней. Семной тоской глядя на уходящие в лес смесные туши, но ни времени, ни места на плоту больше не оставалось. На третий после схватки в затонувшей лади сумерки, путики сошли на чуть покачивающийся плот и позволили ему отойти от берега. "Подсоби, колдун", поинтересовался кормчий. Утром любо водой холоп веслам поставим. Опыта у хозяина моего меньше, но днем и править проще будет. Так поможешь? Не вопрос, делать-то что нужно. А как с командою, помогай греби туда же, куда и я. С командою крути, греби в обратную сторону, понял? А чего тут не понять? Тогда помогай. Сандер навалился на весло, сделал грибок еще. Олег стараясь попасть в его ритм, тоже сделал несколько сильных грибков. Плот бочком-бочком, как нашкодивший подросток, выбрался на стремнину и постепенно разгоняясь, покатился вниз, мимо лесистых берегов. Ну, ладно, други. Раскатав трофейную подстилку, вытянулся вдоль левого края любовод. Вы глядите, а я пока мест вздремну. Тяжело в темноте с набитым ту брюхом. Да ну и я пока покемарю, передернул плечами будуто и принялся укладываться с другого края. Приподнял голову. Иди ко мне, Уршула, теплее вдвоем-то будет. Невольница даже не посмотрела в сторону беглого холопа и предпочла усесться у ног ведуна, слегка благодеевшись на его колено. Река начала плавно отворачивать влево, кормчий пару раз грибнул, поворачивая нос немудрёного суденушка туда же. однако инерция продолжала упрямо нести плот по прямой к обрыву на противоположном берегу по домогани. Негромко попросил Александр. Вместе они несколькими грибками удержались на стремлении и отпущенные весла снова погрузились в темную воду. Урсула зеванула, тряхнула головой, но через несколько минут обмякла и свернулась с калачиком у ног Олега. Посередину накрыл ее своей многострадальной косухой снова встал к веслу ночь окончательно вступила в свои права темнота сгустилась до такой степени что исчезла граница между берегом и водой между кронами деревьев и чернотой звездного неба правда одна подсказка осталась на берегу не дрожали на волнах отраженные звезды. закрути Негромко попросил Александр, и после двух грибков поправился: "А теперь помоги".